ЧАСТЬ 13 Фрэнк Марити проснулся на больничном стуле, когда за окном в алюминиевой раме чуть посветлело. Дафна спала под тонким одеялом. Трубка капельницы была все так же прикреплена к ее локтю. И ему не терпелось поскорее забрать отсюда дочь. Фрэнк полез в карман рубашки за визиткой агента АНБ, а вытащил сразу две. Карточку агента с одним телефонным номером на 800 и визитку Либры на Самала Моррисон, врач-ветеринар. «Надо было отдать ее Джексону», — подумал Фрэнк вместе с визиткой такси. «А может, следует отдать ей карточку Джексона? Кто эти люди? Либра на Самала, избавь нас от зла». Он встал, потянулся и, подойдя к столику Дафны, написал на верхней страничке ее блокнота «вышел покурить. Вернусь через пять минут». Блокнот он положил ей на одеяло. Миновав сестринский пост и лифтовый холл, уже ступив на ковровое покрытие вестибюля, уже с пачкой данхела и зажигалкой биг в руках, он кивнул скучающей за стойкой дежурной. И с удивлением увидел за окном Либру на Самала Моррисон, стоящую рядом с блочной бетонной скамьей, опять с сигаретой. Она смотрела не на него, а на все еще темную парковку. Фрэнк помедлил и остановился. Вчера днем она была в Сан-Бернардино, — подумал он. Что она делает в этой больнице, в детской больнице? Ну, Данхел. Милтон, Хаусман, Виски -Фройд. Она явно здесь, чтобы поговорить со мной. В пять утра. «Не разговаривайте с ней», — сказал Джексон. Маритти попятился, сделал два шага назад и развернулся к лифтам. Но голос сзади окликнул. «Фрэнк!» И он остановился, а потом обернулся. Она вошла в вестибюль. И едва Фрэнк взглянул прямо на нее, повернулась к нему, улыбнулась и помахала. На ней теперь были темные очки, и, кстати, она была в тех же черных джинсах и бордовой блузке. Правая рука ее скрылась в сумочке, возможно, нащупывала сигаретную пачку. Она что, собирается позвать его покурить за компанию? Кто-то толкнул дверь за спиной женщины но Маритти смотрел только на нее, на большой стальной револьвер, появившийся из сумочки. Маритти следил за дулом. Оно поднималось и нацеливалось ему в лицо. «Фрэнк!» выкрикнул вошедший и, рванувшись вперед, всем телом толкнул женщину в спину. Ее рука резко взлетела, и в тот же миг уши Маритти разорвал громогласный хлопок выстрела. Позади него разбилось и с грохотом обрушилось стекло. За спиной женщины стоял его отец, не отрывая взгляда от голубого ковролина. «Не смотри на нее, Фрэнк!» почти так же громко, как и в первый раз, выкрикнул он. «Она слепая, пока ты на нее не смотришь!» Дерек Маритти повернулся к женщине за стойкой регистрации. «Ложись!» Маритти, пригнувшись, смотрел в коридор, уходивший к лифтам. «Фрэнк!» — позвала женщина в темных очках. «Взгляни на меня!» Это напомнило Маритте того рисованного человечка, который несколько часов назад просил Дафну «Позволь мне войти, Дафна!» И вместо этого он посмотрел на один из дюжины голубых диванчиков и нырнул за него. Женщина все-таки сделала еще два выстрела, и одна пуля заставила диванчик подпрыгнуть. «Посмотрите на меня кто-нибудь!» — взвизгнула она. «Ты стоишь лицом к лифтам!» — выкрикнул Дерек, обращаясь, видимо, к Либри на Самала. «Мы у тебя за спиной!» «Врешь!» — сказала она, и еще два выстрела потрясли вестибюль. «Если она обойдет этот диванчик...» кто расстреляет меня в упор, подумал Маритти. Он изготовился к рывку через вестибюль в коридор, но тут услышал, как распахнулись двери, и голос отца произнес. Она ушла. Она не смогла ничего увидеть. Иди к лифтам, не оглядываясь назад. Маритти поднялся на ноги и поспешил к лифтовой двери, заставив себя смотреть только на нее. Отец, тяжело дыша, пристроился рядом. Выглядел он совсем не таким больным, как вчера. «И выходим через заднюю дверь», — сказал старик. У него еще и загар появился. Маритти нажал кнопку «два». «Нет, я к Дафне». «Фрэнк, она умерла. Ты ей уже ничем не поможешь. Тебе нужно отсюда выбираться». Она умерла. У марите замерло сердце, и, не успев опомниться, он уже прыгал через две ступеньки по лестнице. Позади, внизу, отец ударился о створку лестничной двери, которая не успела закрыться. Маритти пенком распахнул дверь второго этажа и помчался мимо поста к палате Дафны. Он чуть не упал от облегчения, увидев, что она сидит на кровати, испуганно моргая. «Ты в порядке?» — спросил Он, затаив дыхание, — здесь никого не было? — Все хорошо, — хрипло ответила она и перешла на шепот. — Женщина стреляла в тебя или мне приснилось? — Нет, здесь никого не было. — Дав, заговорил Фрэнк, — пора тебе выписываться. Развернувшись к шкафу, он сорвал свешалок ее джинсы и блузку. Лицо у него было холодным от пота. Так, сразу? Прошептала Дафна, у меня же капельница. Позовемся струснять, или я сниму. Если уж справился с страхиотомией, сумею, но нам не из коридора донесся звук шагов по линолеуму. И Маритти поспешно заслонил с собой Дафну, но в палату вошел его отец. «Они ее перенесут». Начал он и осекся при виде девочки. «Не понимаю», — отчетливо произнес он. И тут Маритти повернулся и бросился на дочь, прикрывая ее, потому что в уши ударил оглушительный грохот, и отец, стукнувшийся дверной косяк, стал оседать на пол. Грохот не повторился». Но сквозь звон в ушах Маритте почудилось глухое потрескивание, как бывает, когда звук на пустом канале телевизора увеличен до отказа. Он со страхом оглянулся через плечо, но никого не увидел в дверях. Только отец лежал на линолеумном полу, видимо, без сознания. Треск прекратился, если этот звук и вправду доносился извне. «Обмякшее лицо отца!» Было бледным и старым. Фрэнк дрожащими пальцами отодрал с локтя Дафны полоску пластыря и вытянул иглу капельницы из запястья. Подозревая, что девочку тоже оглушило, он молча сунул одежду ей в руки. Она попыталась приподняться, но тут же сморщилась. — Ребра, помоги сесть. Маритти обхватил дочь за плечи и помог ей сесть. Она быстро сорвала с себя больничную рубашку и влезла в джинсы и блузку. Больные ребра ее больше не беспокоили. Присев у шкафа, девочка одной рукой достала обувь и кивнула отцу. Под крики сестер, выяснявших, что происходит, Маритти взял дочь за локоть и направил ее к выходу на дальнюю лестницу. «Подгоню машину!» — громко заговорил он, спускаясь по бетонной лестнице со стальными уголками. — Жди у двери и сразу запрыгивай, когда я подъеду. Дафна, ловко переступая босыми ногами, обогнала отца. Почти нормальным голосом спросила. — А твоему отцу мы разве не поможем? — Чем? Отвезем его в больницу? Внизу Маритти приоткрыл дверь и взглянул. В ярко освещенном, застеленном ковролином коридоре никого не было видно. Он подвел Дафну к ближайшей двери. Одну минуту. Снаружи он огляделся, но не увидел ни женщины в солнцезащитных очках, ни пока полиции или охраны. Еще не наступили утренние сумерки, хотя небо над хребтом на востоке стало ярко-синим. Набрав в грудь холодного воздуха, Фрэнк бросился через парковку к своему «Форду». Грузовичок завелся с одного оборота, и Фрэнк, не давая ему прогреться, задним ходом вывернул с площадки. Потом перевел рычаг на первую передачу и рванул по свободному проезду к двери. Только когда Дафна вылетела на улицу и запрыгнула на пассажирское место, он заметил, что все это время не дышал. «Что происходит?» — спросила Дафна, захлопнув дверцу. — Несколько минут назад меня пытались застрелить. Маритти вывернул с больничной стоянки направо. Руки опять тряслись. Он крепко вцепился в баранку, тяжело дыша. — Тебе не приснилось. Пристегни ремень. Только чтобы он шею не задевал. Женщина в темных очках, о которой ты рассказывал мистеру Джексону, вставила Дафна, перекидывая туго пружинищий ремень поперек груди и нашаривая под собой пряжку. Он велел с ней не разговаривать. «Фары!» Маритти включил фары, хотя видимость от этого не улучшилась. «Ты самая!» Я слова не успел сказать. Она сразу начала стрелять. «А потом мой отец сказал, что ты умерла, и он...» «Ты сама видела!» «Действительно удивился, увидев, что ты жива!» «Он спас мне жизнь», — добавил Фрэнк, отбросил ее руку с пистолетом. «Надеюсь, он жив». «Пожалуй, я тоже надеюсь». «Куда едем?» Дафна помычала про себя, повышая и понижая голос. «Голос у меня в норме». «Не знаю». Маритте в третий раз, поворачивая направо на запад по Хайленд-авеню, посмотрел в зеркало заднего вида. И не увидел на сумеречных дорогах под светлеющим небом ни одной машины. Только впереди, удаляясь, ехали два больших фургона с бакалейными товарами. Погони за нами нет. Да, ты разговариваешь как обычно. Может, домой? Может быть. Хотя. Я сейчас поверну на юг и проверю, свернет ли налево та машина, что появилась сзади. На повороте на дистрид горел красный. Но Фрэнк свернул налево, проехал по диагонали через парковку у магазина Пончиков и выехал налево на дистрит. Грузовичок качнулся на рессорах. Дафна, развернувшись под ремнем безопасности, встала на своем сиденье на колени и смотрела на дорогу через заднее стекло пикапа. — Он тоже свернул на юг, пап, — сказала она, садясь на место. — В машине, по-моему, двое. — Да, — согласился Маритти, заставляя себя говорить спокойно. И пассажир, — подумалось ему, — носит темные очки. Отец сказал, — она слепа, пока ты на нее не смотришь. — Не смотри на них, дав, сдавленно попросил он. Помнится, через пять или шесть кварталов на этой улице должен быть полицейский участок. Фрэнк уже рассмотрел что за ними движется желто-коричневая «Хонда». Она приближалась, как будто шла на обгон. Маритти готов был поверить, что на сей раз у человека на пассажирском месте окажется в руках автомат. Он ударил по газам, рванув грузовичок вперед, но «Хонда» все приближалась, забирая влево. Уходить от нее до полицейского участка Маритти не надеялся. Дав. — быстро проговорил он. — Ты можешь себе представить радиатор машины? Мотор грузовика ревел, но переключаться на третью Фрэнк не хотел, потому что при переключении скоростей его машина на несколько секунд замедляла ход. — Конечно. Они будут в нас стрелять? — Да. Ты смогла бы ухватить радиатор из машины, не глядя на нее, как в воскресенье ухватила Рамбольда? Дафна нахмурилась и зажмурила глаза а немного погодя открыла и нерешительно глянула через плечо. Хонда почти поравнялась с ними, хотя огибала их по широкой дуге, выехав на пустую встречку. Очевидно, там опасались, что Маритти ударит их бортом и хотели держать его на мушке, даже если Фрэнк резко затормозит. Что он и сделал. Но едва он распрямил колено, до упора утапливая педаль в пол, Из-под капота «Хонды» вырвался клуб белого пара. Маритти было не до того. Его занимала собственная машина. Грузовичок дрожал, его заносило, шины визжали по асфальту, но Фрэнк все же вспомнил, что надо переключить рычаг на первую, чтобы, отпустив тормоз, быстро вырулить сквозь чад горелых покрышек, в переулок справа и рвануть по нему, застилая выхлопным чадом ряд запертых гаражей. Он покосился на Дафну. К счастью, ремень, натянувшийся при рывке, не травмировал ей ребра и не задел швы на горле. — У них ствол! — звенящим голосом проговорила девочка. — Мне пришлось посмотреть. Целились прямо в нас. Под лобовым стеклом вился дымок. Горела пепельница. — Просто закрой ее, — сказал Маритти. — Сама погаснет и не ори так своим залатанным горлом». На истрит он, скрипнув покрышками, свернул налево и прибавил газу. «Мне надо было вцепиться во что-то здесь, чтобы ухватить их мотор». Уже тише, — объяснила Дафна, захлопывая ногой крышку пепельницы. Маритти порадовался, что дочь улучила момент и надела кроссовки. «По-моему, пепельница немножко оплавилась», — добавила девочка. «Ничего. Молодец, что догадалась вцепиться в нее». «Извини, что я посмотрела. Ты ведь говорил не смотреть». «Я даже рад, что ты выглянула. Машину нам придется бросить». Маритти свернул направо на обсаженную деревьями улочку с тихими старыми домиками бунгало. Во рту у него пересохло, и краем глаза он видел, как воротник его рубашки вздрагивает в такт учащенному сердцебиению. «Думаю, они прилепили к ней радиомаяк, поэтому и нашли так быстро». «Ладно», — кивнула Дафна, — «что-то забираем с собой?» «Только мой портфель». Маритти остановился у обочины перед жилым домом и поставил машину на ручной тормоз. Глубоко вдохнув и выдохнув, он разжал сведенные на руле руки и выключил зажигание. Во внезапно наступившей тишине проговорил. — У меня там вместе со студенческими работами по Твену пачка писем Альберта Эйнштейна. — Ничего себе! Дафна открыла дверцу со своей стороны и выскочила на тротуар. — Это ты здорово придумал! Маритти открыл свою дверь и вздрогнул, когда холодный рассветный ветер тронул влажную рубашку. — Поищем-ка автобусную остановку. — У тебя карта «Версатель» с собой? — Угу. Спустившись на асфальт, Фрэнк обошел машину спереди и встал рядом с дочерью. Но на счету всего сотни две долларов и восемьдесят с чем-то в кармане. «Деньги нам нужны только, чтобы добраться туда. Потом будем купаться в золоте». «Я оставлю тебе сотню», — сказал марить теперь отдавну за руку и направляясь на запад. «И, пожалуй, отвезу тебя к Карли и Джаэль. Заберу после того, как наведаюсь в дом Грамотейки. Потом мы...» «Нет, я должна поехать с тобой». Фрэнк посмотрел на обращенное к нему личика дочери и покачал головой. «Эти люди охотятся за мной, дав. Я не смогу уходить от них, одновременно оберегая тебя и беспокоясь о тебе». «Они...» — она явно очень быстро соображала. «Они охотятся и за мной, и за тобой. Ведь тому типу из мультика нужна была я, верно?» «Да» признал Фрэнк, нервно посматривая на машины, сновавшие туда-сюда по истрит e стрит и, надеясь, не увидеть среди них желто-коричневой Хонды. А дом Карлы и Джаэль они могут найти. По твоей телефонной книге запросто. Будут следить за всеми нашими знакомыми. Дафна почесала нос. А что, если тот из мультика может определить, где я, точно так же, как они отыскали наш грузовик? Потому как девочка сжала его руку, Маритти понял, что она сама испугалась этой мысли. И его напугала. «Я бы не поручился, что это невозможно», — подумал он. «И еще», — продолжала Дафна, храбрясь изо всех сил, Карла и Джаэль во все добавляют сыр Вильвита». «Для тебя они приготовят сырное суфле», — в тон дочери ответил Маритти. Перейдем на ту сторону, а потом в тот переулок. Держась за руки, они перебежали улицу и перешли на шаг, взяв курс на юг, между заборами задних дворов и деревянными будками старых гаражей. Но назовут его не суфле, — подхватила Дафна, — а сырной лужей, в которой плавают рисовые хрустики, — продолжала дурачиться девочка, произнося «рисовый» как «ризовый». — Ладно, — вздохнул Марити, — это серьезный аргумент. Лучше уж ты поедешь со мной.